Представительство компании располагалось во Фридберге пригороде Аль-Империала и выглядело более чем роскошно. В последние несколько лет, опираясь на неформальные связи в правительстве и создавая имидж компании для самых преуспевающих клиентов, сервис Суперлогистик далеко оторвался от своих конкурентов. Компания поставляла самые дорогие модели, оставив конкурентам жалкие крохи в виде части рынка для среднего класса. Офисная башня на 40 этажей вверх, склад готовой продукции и лаборатории на 20 этажей вниз. Общая территория с десяток футбольных полей, в том числе собственный парк, спортивный комплекс, бар. Ещё на подъезде к проходной Гарсель был опознан электронной системой безопасности, так что едва машина выкатилась на ребристую панель сканера, ворота распахнулись автоматически, а охранник вытянулся как перед каким-нибудь генералом. Гарсель лихо прокатил по разворотной дорожке и, выскочив на просторную стоянку, с первого раза поставил машину точно на своё место, помеченное как мистер жан Боль Гарсель. Он редко наведывался в контору, в этом не было необходимости, но его персональная стоянка всегда была свободна, а ведь эта привилегия распространялась всего на пару десятков человек во всём представительстве. Ступив на асфальт, Гарцель с удовольствием вдохнул, напоенный ароматом трав, весенний воздух и направился к главному входу, возле которого, зажатый между двумя джипами с охраной, стоял длинный лимузин какого-то важного гостя. Подобная картина здесь была не редкость. Разнокалиберные випы частенько предпочитали лично выбрать для себя модель или же посмотреть на те части, из которых она будет собрана. Гарселю приходилось наблюдать их в эти минуты. Это были дети в магазине игрушек. Помимо собственной охраны гостя, в этот раз в кольце оцепления оказались и люди из службы безопасности компании, в том числе за сектором охраны Том Лайкер. «Привет, Том! Что здесь происходит?» – спросил Гарсель, останавливаясь рядом со знакомым охранником. Тише, а то услышат, буркнул Том, кивнув в сторону security неизвестного випа, которые недовольно покосились на подошедшего Гарселя из-под своих светофильтров. А что? Очень строгие? Не то слово. Ты отойди пока, а то они уже косятся. Нам нельзя ни с кем разговаривать, пока мы в воцаплении. Хорошо, я подожду, согласился Гарсель и отойдя шагов на 20, встал к стене. Он мог обойти здание и войти с другого входа, но, во-первых, обходить было далеко, а во-вторых, Гарсель был заинтригован такими правилами безопасности, и ему хотелось увидеть столь тщательно оберегаемого ВИПа. Не прошло и пары минут, как за толстыми стёклами вестибюля заметались security и вскоре показался сам объект охраны, в чёрном пальто и чёрных очках, почти не отличавшийся от своих быков. По оцеплению пробежала рябь, охранники стали вертеть головами в поисках возможных злодеев, Гарсель почувствовал на себе неприязненные взгляды нескольких security ВИПа. Едва этот человек вышел под бетонный навес, Гарсель узнал его по особой змеиной пластике. Это был хищник, находившийся в постоянных поисках свежей крови. Но что он здесь сделал? К кому приезжал? Такая персона не могла почтить своим вниманием простого клерка. Ему нужны были только первые лица. Однако директор представительства улетел на конференцию. Коммерческий директор не вернулся из отпуска. Получалось, что единственной шишкой во всём представительстве оставался только Брюс, ответственный за продажи. Высокопоставленный гость укрылся в бронированном лимузине, его охрана забилась в свои джипы, и весь кортеж отбыл в освояси, после чего цепь из охранников начала рассасываться. «Кто это был, Том?» — спросил Гарсель, снова подходя к охраннику. — А, Поль, извини, что я тебя отшил, но нас тут так накачали. Меня Карнаж вызвал, он тут за главного остался. Так он меня так запугал, что пришлось на задних лапках вытанцовывать. Том снял фуражку и вытер платком взмокший лоб. А кто это был, я так и не понял.